Глава первая. Красноволосый юноша. «Алексей Юрьевич, вы уверены?» — волнение спросила Наталья. «Наташенька, девочка моя, я ошибся лишь однажды, когда заделал непутевого сына, который одной единственной книжки за жизнь не прочитал. В остальном ни одной ошибки, я уверен». Сегодня верховному магу Российской империи исполнилось 199 лет. Именно в этот день для него все изменится. Если бессмертия нет в этом мире, он найдет его в другом. И черта с два меня свалит какая-то там старость. Дребежащим голосом рявкнул старик, отвечая своим мыслям. Он положил сморщенную руку, кожу которой... Покрывали старческие пятна на плечо девушки и уже деловитым тоном продолжил. Рекомендации мои лежат на столе. Все документы тоже. С завтрашнего дня ты станешь одним из самых влиятельных техномагов Российской империи. И я уверен, ты достигнешь огромных высот. Обязательно уничтожь все это после запуска, вне зависимости от того, сработает или нет. Можешь шить себе в память чертежи. Мало ли на старости лет решишь, что жизни было мало?» Старик задумался, пожевав губами, а после закончил. «Спасибо, что потратила на меня, дряхлого старика, семь лет своей бесценной жизни». Девушка отрицательно покачала головой. «Для меня было огромной честью работать с вами, мастер». Спасибо, что дали мне возможность реализовать себя и предоставили дорогу в будущее. Она обняла его так, как внучка может обнимать любимого дедушку. Старик медленно открыл капсулу и улегся в нее. Наталья открыла приборную панель и ввела переменные, которые знали только она и Алексей Юрьевич. Все готово. Она резво побежала к компьютерам, чтобы контролировать процесс. Все системы подключены, сейчас активирую выброс маны, приготовьтесь. Даже если мне придется сразиться с самой смертью на кулаках, я не отступлю. Жми, Наташенька. В тот день огромный выброс маны разрушил весь потолок обсерватории, выстрелив небо широким темно-синим лучом. Капсула тряслась, механизмы перегрелись, а оболочка слегка расплавилась. Это происходило около тридцати минут, но вскоре все утихло. Когда, наконец, капсула остыла, девушка открыла ее. Внутри лежало бездыханное тело старика, бывшего когда-то одним из самых значимых людей империи. — Я надеюсь, что у вас все получилось, — прошептала девушка, вызывая медиков.